Эпилог. Прошло три года. «Поздравляю, у вас дочка!» – прошептала я и улыбнулась, держа сверток из пеленок. Из-под кружевного уголка виднелся маленький розовый носик. «Спасибо, Софья! Что бы мы без тебя делали?» Андрей бережно взял дочку на руки. Он приподнял уголок и умиленно улыбнулся. «Но меня похоже». «На тебя, конечно». Устала выдохнула я. Роды снова оказались сложными. Схватки начались вечером, и сейчас уже раннее утро за окном. У Лизы была слабая родовая деятельность. В прошлый раз она сына родила и чуть не умерла. Если бы не моя магия, Андрей точно бы остался вдовцом. «Как Лизе?» Деверь посмотрел в сторону кровати, где его жена, уставшая после родов, мирно спала. «Хорошо, но ей нужно отдохнуть. Не беспокой пока ее». «Как дочку назовете?» «Софией, если ты, конечно, не против». Замялся вдруг новоиспеченный отец. «Конечно, не против». Улыбка не сходила с моего лица. «Пойду сообщу мужу радостную новость». «Иди, а то Костя меня уже извел своими переживаниями за тебя. Как будто это ты рожала, а не моя жена». Хмыкнул мужчина. «Я тут пока побуду». Андрей очень изменился с тех пор, как отсидел в остроге. Его лишили звания и уволили со службы. Видимо, он многое понял и осознал свои прошлые ошибки. Особенно деверь был благодарен мне за сына, который родился без него. Мальчик оказался слабеньким, но моя магия исцеления быстро его привела в норму. Лиза даже согласилась сама его кормить грудью первые три месяца, как я и просила ее, но на самом деле растянула кормление на полгода. Только потом она доверила это важное дело кормилице, когда сын окончательно окреп. Их сынишке, Владимиру, скоро исполнится три года. Он озорной и веселый мальчишка со светлыми кудрявыми волосами, очень похожий на мать. А вот дочка действительно вылитая, Андрей. Лиза очень хотела девочку. Ее мечта сбылась. Даже немного завидно. Собрав все инструменты в лекарский саквояж, я вышла из спальни. В Ильинском еще не все спали. «Служанки, которые помогали мне, уже ушли отдыхать. Только мой муж, я уверена, не спит в такой час, ждет меня». Я тихо открыла дверь спальни и как мышка вошла внутрь. «Ну что, кто родился?» Любимый тут же оказался рядом, словно поджидал меня у самых дверей. «Маленькая София», — улыбнулась я, обняв мужа. «Здорово, все хорошо?» Чуть с долей тревоги поинтересовался Костя. «Мы справились», — Устало выдохнула я. «По-другому быть не может». Его нежные губы легко коснулись моих уст. «Ложись отдыхать, всю ночь ведь не спала». «Да, минутку, только на Сашеньку взгляну, как он заснул вечером без меня». Я шагнула в сторону двери, за которой находилась детская. «Не волнуйся, наш сын уже большой и самостоятельный мальчик». Ласково обнял меня муж за талию, провожая в комнату. Он спокойно уснул под мои сказки. «Большой? Ему всего два года», — возмутилась я, зайдя в детскую. «Тихо, разбудишь же», — прошептал самый лучший в мире отец. Мы вместе подошли к кроватке, где спал наш первенец. В помещении было сумрачно, но я смогла разглядеть любимые черты сына и маленькие бровки, которые часто хмурятся, если что-то не по нему, прямо как папа. «Все?» «Пойдем спать?» Зевнул Костя, не отпуская меня из объятий. «Я ведь тоже не спал целую ночь. Ждал тебя. Переживал вместе с Андреем». «Хорошо, идем». Я легонько погладила сына по голове. Он даже не пошевелился. Только глубоко вздохнул во сне. Уже в спальне муж развернул меня к себе спиной, и его ловкие пальцы начали расстегивать ряд мелких пуговиц на моем платье. Чем ниже он спускался, тем медленнее становились его движения. По позвоночнику пробежала теплая волна, и толпа мурашек приятно защекотала мою кожу. «Чуть не забыл», — хриплым голосом произнес Костя. «В дивное на днях письмо от Егора пришло». «И ты только сейчас об этом говоришь?» Возмутилась я, поджав губы. «У меня было время сказать. Вчера днем, когда я приехал, слишком соскучился по тебе, чтобы вспоминать об этом» а вечером ты уже у лизы в спальне пропала нашел такие отговорки муж и продолжил расстегивать пуговицы какие новости что пишет бывший конюх я приготовилась внимательно слушать мужа все ладно у него в москве пишет поставили его под подмастерьем у какого то именитого художника будет у него опыт перенимать это хорошо улыбнулась я вспомнив как егор с трудом уезжал из дивного как не хотел покидать родные края. А сейчас уже третий год учится в Академии художеств. И как всегда сообщил, что молится в храме о нашем с тобой здравии. Ироничные нотки прозвучали в его голосе и тут же пропали. «Да, и еще две новости есть у меня». Я, собственно, из-за них сорвался со службы. «Такие важные, что ты оставил пост коменданта крепости и примчался в Ильинское?» Я развернулась к мужу и удивленно посмотрела на него. «Я-то думала, что ты действительно соскучился по нам за четыре дня». Пришла депеша. Царь Александр Третий подписал указ об отмене крепостного права. Не успел муж договорить, как я от радости кинулась к нему, чтобы звонко расцеловать в обе щеки. «Ура! Наконец-то!» «Тихо, сыну разбудишь!» шикнул на меня любимый, улыбаясь. «Я тоже очень рад». Наши крепостные давно получили вольную, но ни один не покинул дивное и деревню. Слуги получали достойное жалование, крестьяне стали арендаторами и платили посильную ренту, работая на наших землях. Жизнь их стала лучше, все излишки результата своего труда они продавали на рынке, в Омске. Я продолжила свою акушерскую практику, принимала женщин любых сословий, лечила женские болезни, помогала в родоразрешении. К тому же я оборудовала кабинеты в дивном и в городском доме. Летом мы жили в поместье, а в зимний период – в городе. Мне редко приходилось пользоваться целительским даром. Но если без него не обходилось, то я незаметно усыпляла своих пациентов, чтобы никто не знал о моих способностях. Мало ли что подумают, не хочу, чтобы меня объявили ведьмой. Колено мужа я вылечила за месяц но он до сих пор ходит с тростью. Говорит, так он выглядит солиднее. Все же комендант крепости. И еще у меня есть плохая новость. Тяжело вздохнул муж, когда я осталась в одной кружевной сорочке. Не пугай меня, насторожилась я. Генерал-губернатор предупредил, что крепость собираются упразднить. Костя досадно поджал губы. Меня уволят в запас. «Я крепко обняла мужа, зная, как нужна ему сейчас моя поддержка». Три года назад кости дали звание полковника и назначили комендантом крепости. Алексей Федорович Дегравы ушел на пенсию и уехал к себе на родину, но через полгода пришло известие о его смерти. Все же генерал был не молод. Константин продолжил его дело в Омске и честно нес службу, и вот теперь он остался неудел». «Не переживай, все будет хорошо», — ласково прижалась я к груди любимого. «Зато ты теперь сможешь активнее заниматься поместьем, развивать его. У меня есть предложение. Помочь фермерам в разведении овец. Откроем цех по переработке овечьей шерсти, а со временем, может, и настоящую фабрику. Будущее за предпринимательством. Ты моя затейница», — ласково погладил меня по плечу муж. Я подумаю об этом обязательно. И к тому же, у тебя будет больше времени на семью. Я хитро улыбнулась, невинно опустив ресницы. А то не представляю, как я буду справляться с воспитанием троих детей. Как это троих? Нахмурился муж. У нас же только... Погоди, ты хочешь сказать, что... Лицо мужа мгновенно изменилось. Глаза радостно засияли. Лучезарная улыбка заиграла на губах. «Да, любимый, через восемь месяцев ты снова станешь папой», — подтвердила я его догадку. «Софушка, солнце мое!» — муж стиснул меня в объятиях и закружил. «Счастье-то какое!» «Тише, сына разбудишь!» — шикнула я на него, смеясь. «Вот Мария обрадуется, она же хотела еще сестренку!» Костя остановился, поставил меня на ноги и уткнулся носом мне в макушку, целуя. «Это точно. Сообщим ей за обедом». «Всем расскажем», — воодушевился муж. Его переживания по поводу скорого увольнения растаяли как ночь, которая уже уступила место утру. «Значит так. Больше отдыхаешь, хорошо питаешься и никаких волнений», — строго взглянул на меня супруг. «Начинается», — закатила я глаза, улыбаясь. «Только, пожалуйста, без гиперопеки, как в прошлый раз». «Постараюсь, но сейчас ты ложишься спать». Он подхватил меня на руки и бережно уложил на постель. «И чтобы до обеда не смела вставать». «Слушаюсь, мой полковник», — захихикала я, приложив руку к виску. «Но кто же прикладывает руку к пустой голове?» — ухмыльнулся любимый. «Спи уже». «Только если ты будешь рядом» устала зевнула я я всегда буду рядом уверенно прошептал муж оказавшись на постели и обнял меня прижимая стеснее внутри меня все встрепенулось от его близости но только на мгновение усталость взяла свое от родного тепла и ощущения крепких объятий веки сами закрылись уже сквозь сон я подумала о том что вместе мы справимся С любыми невзгодами, Константин – мой мужчина, Предназначенный мне судьбой и богами этого мира. Конец книги. Прочитала Марина Баутина.